то будет инстинктивная ненависть ко всякой реальности, бегство в непостижимое и неосязаемое, неприятие любой формулы, либо понятие пространства и времени всего, что стоит твердо, государства, учреждений, церкви, а тогда твое родное предстанище в таком мире, какого уж не коснется никакая реальность в мире исключительно внутреннем, в мире истинном, И вечным. Царствие Божие внутри вас есть. Инстинктивная ненависть к реальности – следствие крайней раздражительности и болезненности, когда уже не хочется, чтобы тебя трогали, потому что любое прикосновение действует слишком сильно инстинктивное неприятие антипатии, вражды, любых разграничений и дистанций, следствие крайней раздражительности и болезненности. Когда любое сопротивление, сама необходимость чему-то сопротивляться, воспринимается как непереносимое неудовольствие, нечто вредное и отвергаемое инстинктом самосохранения. И когда блаженство Удовольствие лишь в том, чтобы никому и ничему не противиться, ни злу, ни беде. Любовь — единственный последний шанс выжить. Вот на этих двух исходных физиологических реальностях и взросло учение об искуплении. Назову его тонким развитием гедонизма на вполне прогнившей основе. Близкородственным остается эпикуризм. Языческое учение об искуплении с большой дозой греческой витальности и нервной силы. Эпикур типичный декадент. Я первым рассмотрел в нем такового. Страх перед болью, даже перед бесконечно малой величиной боли, может ли окончиться он чем-то иным, нежели религией любви? Примечание Эпикур 341-270 годы до нашей эры. Древнегреческий философ, характеризуя Эпикура как типичного декадента, а его учение как языческое учение об искуплении, Ницше имеет в виду этику Эпикуры. В ней утверждалось, что по самой природе человеку присуще стремление к удовольствию и к тому, чтобы избегать страданий. Здоровое тело и безмятежность духа поднимались как цель счастливой жизни. По Эпикуру, вне от внешнего мира, невозмутимость духа, атараксия достигается путем обучения и упражнения, аскезы. Но это не умерщвление плоти, а благоразумие. От благоразумия произошли все остальные добродетели. Оно учит, что нельзя жить приятно, не живя разумно нравственно и справедливо, и наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно. Достижение невозмутимости требует свободы от всех забот и тревог, прежде всего от страха смерти. Смерть не имеет к нам отношения. Пока мы живы, ее нет, когда есть она, то нет нас. По мнению Ницше, ни Будда, ни Христос не учили о загробном воздаянии, в отличие от исторического христианства. В эпикуизме Ницше видит древнегреческий вариант нигилизма, самый чистый, мудрый, лежащий за пределами всех религиозных обещаний о загробном воздаянии. Я наперед дал свой ответ на вопрос. Ответ предполагает, что тип искупителя дошел до нас в сильно искаженном виде. Искажение весьма вероятно и само по себе. Едва ли такой тип по многим причинам мог сохраниться чистым, цельным, свободным от прибавлений. Видимо, оставила свои следы и среда, в каком обитала эта чуждая фигура, но еще больше следов истории. в первой христианской общины... Задним числом тип искупителя наделили чертами, которые объясняются исключительно условиями войны и целями пропаганды. Странный нездоровый мир вводит нас в Евангелие, мир, как в русском романе, где, будто сговорившись,